Сминаемые листы железа оглушительно грохотали. Люди в кабинах схватились за поручни. Гусеницы забуксовали, зарываясь в землю, и бульдозеры сцепились, как два борца с умо. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы рядом не взорвалась граната со слезоточивым газом. Воспользовавшись дымом, который заволок все вокруг, Мартен Женико резко сдал назад, и откатил в сторону. Ему удалось оторваться от преследователей. Наталья достала смартфон и воспользовалась GPS-навигатором, чтобы уточнить, в каком направлении находится аэропорт. Благополучно проделав оставшийся путь, Мартен Женико припарковал бульдозер неподалеку от туристических автобусов. Железяка в последний раз вздохнула, выпустив «Клуб дыма». Предъявив дипломатический паспорт, Наталья Овец провела друзей в транзитную зону. «Перед тем, как нас так грубо перебили, вы, кажется, рассказывали, что с помощью пирамиды разговаривали с землей», — напомнила она. «Чтобы все объяснить, Наталья, нам всем нужно успокоиться». Наша миссия пока еще не закончена. — Хорошо. Кстати, я уже заказал и билеты в Париж. — Нет, в Париж мы не полетим, — заявил Давид. Чтобы выполнить возложенную на нас миссию, мы полетим в другое место. Экзотическое, я бы сказал. — Ты что-то стал слишком скрытным, Давид. Как всегда, в минуты особого напряжения она перешла на «ты». Ладно, поговорим в более спокойной обстановке. Что же касается экзотического места, то из Руаси, другое название парижского аэропорта Шарль-де-Голь, вы сможете вылететь куда угодно. «Ты что, не следил за новостями?» Движение эволюционеров ширится во всем мире. «Да. И в каком же направлении оно развивается?» Наталья улыбнулась. «Скорее, в положительном. Повсюду только и говорят, что о мире, примирении, справедливости, о месте молодых людей в обществе, о более честном распределении богатств и даже... Представьте об экологии. Власть была вынуждена пойти на уступки. В некотором роде это движение возродило май 1968 года. Май 1968 года – социальный кризис во Франции, начавшийся с леворадикальных студенческих выступлений и вылившийся в демонстрации массовые беспорядки и почти десятимиллионную всеобщую забастовку. Да, верится с трудом. А как вам это? Великий Айятала Ирана предложил великому муфтию Саудовской Аравии заключить бессрочный союз между шиитами и сунитами всего мира. Они пожали друг другу руки и заключили в Багдаде мирное соглашение. Северная Корея пообещала допустить на свои военные объекты наблюдателей в обмен на продовольственную помощь в Иране. Избран новый, намного более умеренный парламент. Проходят встречи на высшем уровне, на которых обсуждаются вопросы контроля ядерных объектов. Неужели столь серьезные подвижки за такой короткий промежуток времени? Да, это результат движения эволюционеров. Миллионы спонтанно вышедших на улицу молодых людей заставили многих задуматься. Американцы и русские решили подписать договор о разоружении, впоследствии к этому договору должны присоединиться Китай и Индия. В Женеве подписано соглашение о нераспространении ядерных технологий. В Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН, началась разработка концепции всеобщего мира. Заговорили даже о проекте разоружения в планетарном масштабе. Вдали вновь прогремел взрыв. Но здесь, что бы ты там ни говорила, идет гражданская война, разве нет? Наталья Овец кивнула. Лихорадка порой тоже идет на пользу. История набирает обороты. У меня такое чувство, что к молодежи, наконец, стали прислушиваться. До сильных мира всего кажется, дошло, что в их же интересах, а заодно и в интересах мировой торговли, снизить градус напряжения. В результате мир, который достанется нашим потомкам, будет гораздо лучше, чем сегодня. Не исключено, что наступило время мира и любви, о котором наши предки мечтали в 1968 году. А теперь ты заявляешь, что общался с землей. Для общего пирога, Это настоящая изюминка. Она взяла за руку мужа и нежно взглянула на него. Возможно, оно действительно наступило. Время любви.